Чудо Маврикия Представьте, что нужно сделать прогноз относительно небольшой страны, которая предоставила бесплатное высшее образование и медицину, включая кардиохирургию, для всех своих граждан и бесплатный общественный транспорт для школьников. Вы могли бы предположить, что эта страна либо феноменально богата, либо очень скоро столкнется с финансовым кризисом. В конце концов, богатые страны Европы все чаще обнаруживают, что не могут позволить себе платить за университетское образование и возлагают на молодых людей и их семьи затраты на него. В свою очередь США никогда и не пытались обеспечить бесплатное высшее образование для всех, Потребовались большие усилия, чтобы предоставить бедным американцам бесплатную медицину, которую теперь партия республиканцев отчаянно пытается отменить, заявляя, что стране это не по карману. Маврикий, небольшое островное государство на восточном берегу Африки, не является особенно богатой страной, но и не движется к разрушению собственного бюджета. При этом последние несколько десятилетий страна потратила на успешное создание разнотипной экономики, демократической политической системы и устойчивой системы социального обеспечения. Многим странам, и не в последнюю очередь США, есть чему у нее поучиться. В последний мой приезд на этот тропический архипелаг с населением 1,3 миллиона у меня появился шанс увидеть некоторые успехи Маврикия, Свершения, которые могут приводить в замешательство в США или где-то еще Например, домовладение В то время как американские консерваторы утверждают, что попытка США довести домовладение населения до 70% привела к финансовому обвалу 87% маврикийцев имеют собственные дома, причем без нагнетания пузыря недвижимости А теперь неприятные числа ВВП Маврикия увеличивался более чем на 5% ежегодно на протяжении почти 30 лет. Конечно, здесь должна быть какая-то уловка. Наверняка Маврикия завален алмазами, нефтью или каким-то другим ценным ресурсом. На самом деле в Маврикии нет разрабатываемых природных ресурсов, а его перспективы, когда страна получила независимость от Британии в 1968 году, были настолько мрачными, что нобелевский лауреат-экономист Джеймс Митт писал в 1961 году. «Великим достижением для страны станет предоставление продуктивного трудоустройства своим гражданам без серьезного снижения нынешнего уровня жизни». Перспективы же будущего мирного развития маловероятны. Будто специально для того, чтобы опровергнуть слова МИДа, маврикийцы увеличили доход на душу населения с менее 400 долларов на момент объявления независимости до более 6700 долларов на сегодняшний день. Страна развелась, От монокультурного хозяйства по производству сахара, какой она была еще 50 лет назад, до разноплановой экономики, включающей в себя туризм, финансы, мануфактуру, если нынешние планы принесут плоды новейшей технологии. Во время своего визита я хотел лучше понять, что привело к тому, что теперь некоторые называют «чудом Маврикия», и что другие могли бы из этого почерпнуть. На самом деле здесь можно многому поучиться политикам, борющимся за бюджет США и где-либо еще. Во-первых, вопрос не в том, можем ли мы позволить себе представить бесплатную медицину и образование для всех или обеспечить всеобщее домовладение. Если это может позволить себе Маврики, то тем более Америка и Европа, которые на несколько порядков богаче. Вопрос состоит в том, как организовать общество. Маврикийцы выбрали путь, ведущий к более прочным социальным связям, благосостоянию и экономическому росту и меньшему уровню неравенства. Во-вторых, в отличие от других небольших стран, Маврикий решил, что большая часть военных расходов – пустая трата денег». США не нужно заходить так далеко, всего небольшая часть денег, которые мы тратим на оружие против несуществующих врагов, привела бы нас к более человечному обществу, включая обеспечение здравоохранения и образования для тех, кто не может себе их позволить. В-третьих, Маврики посчитал, что без природных ресурсов единственным активом страны являются «люди». Возможно, такое отношение к человеческим ресурсам также послужило причиной тому, что маврики понял, что, учитывая потенциальные религиозные, этнические и политические различия, которые некоторые пытались использовать, чтобы заставить страну оставаться британской колонией, образование для всех крайне важно в качестве источника социального единства. Также важна сильная приверженность демократическим институтам и взаимодействия между рабочими, государством и работодателями, Совершенная противоположность разладам и разногласиям, вызываемым консерваторами в сегодняшних США Это не значит, что в Маврикии нет проблем Подобно многим другим странам с успешно развивающимся рынком маврикий столкнулся с проблемой конкурентноспособности валютного курса И по мере того, как все больше стран вмешивается для его ослабления, чтобы ответить на попытки Америки вызвать конкурентную девальвацию через накачивание экономики деньгами, ситуация становится только хуже. Почти наверняка Маврикию также придется осуществлять интервенции. Кроме того, подобно другим странам по всему миру, Маврики сталкивается с проблемами ввозимого продовольствия и энергетической инфляции. Ответ на инфляцию путем увеличения ставки процента просто усугубит проблемы высоких цен высокой безработицей с еще менее конкурентным валютным курсом. Следует рассмотреть возможность введения прямых валютных интервенций, ограничений на краткосрочный приток капитала, налоги от дохода прироста капитала и стабилизацию нормативов эффективной банковской деятельности. Чудо Маврики относится к периоду независимости, но страна все еще испытывает трудности из-за своих колониальных пережитков, неравенство в землевладении и благосостоянии, а также уязвимость к высоким ставкам в глобальной политике. Военно-морская база США занимает один из континентальных островов Маврикия Диего-Гарсия, без возмещения, официально арендуя его у Соединенного Королевства, которое не только закрепило право собственности за островами Чагас в нарушении прав ООН и международного права, но и вытеснила его граждан и не позволяет им вернуться. США теперь должны справедливо обращаться с этой мирной и демократичной страной, рассмотреть правомерное владение Маврикием Диего Гарсия, провести переговоры об аренде и искупить прошлые грехи, выплатив справедливую сумму за незаконную оккупацию земли на протяжении многих десятилетий.